Казалось, все это было посажено упрямым садовником, чуждым всякой эстетике, но поклонником однородного музейного принципа. А если, скажем, среди голубых елей пробивался молодой дубок, а в кленовом лесу заросли боярышника или барбариса, то это сама воссозданная природа вносила коррективы в замысел ее создателей. «Пройдет пять-шесть десятилетий»,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 висевших на голых ветках, как куски провода или каната. ядовитость их мы не проверяли, свернув на первую попавшуюся тропу. Кони сами выбирали дорогу, загодячью и опасность. Так мы избежали встречи с тучей пчел, жужжавших над полем цветов, словно проходившая под облаками эскадрилья скоростных самолетов. Я взглянул на лица сопровождавших нас патрульных Они посерели от страха. Значит, я просто не представлял себе масштабы подстерегавшей нас опасности. Близость человеческого поселения стала заметной по мере нашего приближения к лагерю. Показались конские табуны на лугах, обнесенных высоким забором, зелено-желтые массивы овса и плантации роз, явно посаженных человеком.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 Впрочем, не это существенно. Существенно то, что облака смоделировали человеческую жестокость. А человеческая жестокость придумала и оборудовала Майн-Сити. То, что мы видели в бараках, кухнях и на плеточном плацу, где наказывали провинившихся окованными медью ременными плетками, можно сравнить с любой гиммлеровской фабрикой смерти и описание увиденного заимствовать из любого документального фильма, смонтированного по материалам Нюрнбергского процесса. Будет очень похоже. Несколько архаично, не столь модернизировано, не было печей, газовых камер, изделий с человеческой кожи стерилизации. Но древние формы человекоистребления, вплоть до травли собаками, применялись здесь ревностно и успешно.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 Если первое мое распоряжение вызвало у него, как и у всех, только недоумение, то последующее повергло в ужас. «Плетки сжечь, а все плацы уложить дернам», — приказал я, — «пусть будут лужайки для отдыха». Наступила глубокая тишина, которую она прервал не сразу, но все-таки прервал.